Глава четырнадцатая. Блудный сын. «Ты можешь ехать быстрее?» — с психом рявкает Влад. «Я что, виноват, что здесь светофоры стоят каждые три метра?» — тихо ворчит Герман. «Я сижу на заднем сиденье большого внедорожника и молюсь всем богам, чтобы с моим ребенком было все в порядке. По дороге я уже успела отсчитать Влада за то, что пошел на поводу у ребенка и сразу не признался, что Сашка симулирует. А еще за то, что он так глупо ляпнул о своем отцовстве. Нашел момент. Эти мужчины порой, как дети малые. Что-то как учудят, расхлебывай нам, женщинам. На автовокзале, как обычно, очень много машин. Яблоку негде упасть, поэтому Герман высаживает нас у обочины, а сам отъезжает подальше, чтобы запарковать автомобиль. Быстрее дергает меня за руку Влад, и мы по зебре перебегаем через дорогу. Быстрым шагом мы заходим в просторный зал ожидания автовокзала. Глаза бегут по снующим туда-сюда людям в поисках знакомой шапки с красными оленями. «Где же он?» – шепчу, пристально вглядываясь в толпу. Влад тоже осматривает вокруг, напряженно пытаясь разглядеть знакомое лицо. «Набери его», – просит Влад. «Я еще в машине набирала, он вне зоны». «Черт», – ругается мужчина. «Может быть, он зашел в кафе или туалет?» – предполагает Влад. Но Дарья уже движется в сторону кафе не желая терять ни минуты. В кафе мы беспокойно осматриваем лица сидящих посетителей. Но Сашки нет. «Может быть, в уборной?» – предлагает Влад, и он направляется в сторону туалетов. В туалете Влад проверяет каждую кабинку, каждый уголок помещения, но Сашки здесь тоже нет. «Может быть, он забрел к информационной службе?» – предлагает Влад, надежде, что работники помогут нам найти пропавшего сына. «Мама!» – слышу Сашкин голос за своей спиной и резко оборачиваясь, «У меня телефон сел!» «Саша!» — облегченно восклицаю и бросаюсь к сыну. «Я чуть с ума не сошла!» «Извини меня, мам!» — крепко обнимает меня за шею. «Не надо было так переживать!» «Никогда не перестану переживать за тебя, даже когда вырастешь!» «Это в мамах такое!» «Начинай тихонько плакать!» «Я тебе сейчас по заднице надаю!» «Каркаю сквозь слезы, покрываю короткими поцелуями лицо!» «Не надо по заднице! Это стыдно!» Сын бросает сердитый взгляд в сторону Влады. «Хорошо, что ты целый невредим», — с облегчением произносит Влад. «Зачем он здесь?» — с обидой в глазах смотрит на Доброва. «Меня привез», — отвечаю я. «Нас всех сегодня ждет долгий разговор», — поднимаю взгляд на мужчину, затем снова перевожу на сына. «Только давайте для начала уйдем отсюда», — предлагает Влад. «Успокоимся и поедем домой. Обсудим все в спокойной обстановке». «Да, давайте», — соглашаюсь я. «Мы направляемся к выходу». Я держу Сашку за руку, панически боясь отпустить ее хоть на мгновение. Выходим на улицу и направляемся к месту, где Герман припарковал автомобиль. В машине я снова обнимаю Сашку, словно проверяя, что он действительно рядом и невредим. Влад возле водителя чувствует общее напряжение. «Кстати, у меня для вас новость», — говорю, пытаясь разрядить обстановку. «Я уволилась с работы. Точнее, меня уволили. И, наверное, по статье». Влад, глядя на меня через зеркало заднего вида, выражает удивление. ли? Почему?» «Потому что в моей жизни слишком много разных семейных обстоятельств», отвечаю я, пытаясь улыбнуться, чтобы хоть немного смягчить ситуацию. «Это из-за меня?» — Виновато спрашивает Саша. «Нет», — успокаиваю сына. «Начальница уже давно зуб на меня точила», — поясняю я. «Оно и к лучшему», — говорит Влад с серьезным выражением лица. Будешь больше времени ребенку уделять. «Влад, собери свои вещи и рюкзак с книгами не забудь», — кричит Дарья вслед бегущему по лестнице с сыном. «Дашь!» — ловлю ее за руку. «Пусти!» — выдергивает ладонь. Добро, скажи мне только честно, ты его туда повез, чтобы тоже анализ ДНК сделать?» «Не веришь в то, что он твой? Думаешь, я тебя обманываю?» — спрашивает потрясенно. «Да нет же, ничего такого я и не думаю. Погоди. Снова беру ее за запястье, но девушка отталкивает меня, стрельнув в мою сторону обиженным взглядом. «Мама, я готов!» Быстрыми шагами к нам спускается Саша. «Молодец! А теперь бегом обуваться. Там такси уже ждет». Дарья подает ему куртку и отправляет в прихожую за ботинками. «А насчет тебя?» – она резко разворачивается в мою сторону. «Я очень и очень зла. Во-первых, ты прикрыл его ложь», – показывает указательным пальчиком в сторону сына. А во-вторых, придаю голосу серьезности. А во-вторых, нам лучше не общаться какое-то время. Саше надо дать время, чтобы прийти в себя. Да и мне, честно говоря, тоже. Тихо добавляет и разворачивается в сторону выхода. Я молча иду следом за ней. Ах да, чуть не забыла, восклицает молодая женщина. Сань, подойди сюда, говорит она. И сын беспрекословно выполняет. Потерпи секунду. Выдергивает несколько волос у него из головы и демонстративно вкладывает их мне в руку. «Зачем это?» – зло и я. «Это чтобы тебя сомнения не мучили», – шикает в ответ. «На выход!» – командует сыну, открывая перед ним дверь. «До свидания, добров!» – произносит Дарья, не глядя на меня, и выходит из дома. Я остаюсь стоять в прихожей, удивленный и ошеломленный. Вот как у этих женщин получается все перевернуть с ног на голову и остаться при этом обиженной стороной. Все так по-дурацки вышло, разжимая ладонь, И несколько секунд пялись на Сашкины волосы. В голове всплывают слова Маши. «Ты уверен, что он твой? Меня ты проверяешь, а я ей веришь на слово». «А что, если она права?» «Да, но ну нет, бред какой-то. Я почему-то уверен, что даже никогда бы не стала меня обманывать. Да и дневник я видел собственными глазами. Снова смотрю на волосы. Единственное, что у Марии получилось, так это посеять зерно сомнения в моей душе». Чувствую укол совести, но все же достаю из кармана портмоне и малодушно засовываю несколько волосков в отверстие для пластиковых карт. Затем снимаю с вешалки пальто и выхожу на улицу. Хорошо, что я Германа не отпустил. Увидев меня, безопасник открывает дверь автомобиля. «Куда едем, шеф?» «В город», — коротко отвечаю и сажусь в машину. Пока Герман заводит мотор, я ищу в интернете адрес частной лаборатории, где делают генетическую экспертизу. На столе передо мной лежит два лабораторных заключения. Первый из клиники, где мы с Марией сдавали анализы. Молча просматриваю результаты анализов. Внизу фирменного бланка написано «Вероятность отцовства 99,9%. Не доверять медицинскому центру у меня нет никаких оснований. Медилакс клиника с безупречной репутацией, и хозяин ее не последний человек. Мне трудно поверить, что они могли бы ошибиться или предоставить неверные результаты. Смотрю на второй, в текст не вникаю, читаю лишь надпись внизу. Вероятность отцовства исключена. Стекаю вниз по креслу и закрываю лицо руками. Как же так? На пару секунд меня накрывает. Она же говорила, что Сашка мой сын, и в дневнике было написано. Черт, все же так хорошо было. Я даже начал свыкаться с мыслью, что у меня есть сын. Вдох-выдох. С трудом поднимаю голову и снова пристально смотрю на оба заключения словно надеясь, что они сами себя перепишут. Но ничего не меняется. Одно заключение утверждает, что вероятность отцовства почти стопроцентная, а другое категорически исключает такую возможность. «Владислав Владиславович, к вам господин бездомный», — селектор оживает голосом секретарши. «Кто?» — не сразу соображаю. «Иван Николаевич бездомный!» — говорит что-то по срочному делу. «Приглашай!» — выравниваю спину и поправляю узел галстука. Бездомный является одним из криминальных авторитетов нашего города. Он пару лет назад ушел в законный бизнес, но поговаривает, что остался при делах. Я пересекался с ним в жизни всего несколько раз и был доволен нашим с ним сотрудничеством. Отключаясь селекторы, и уже через минуту в кабинет заходит Иван. Размашистым шагом он идет вдоль кабинета. Я поднимаюсь на ноги и делаю несколько шагов навстречу. «Привет, Влад!» Он первым протягивает мне руку, для приветствия, и я жму ее в ответ. Удивлен. Ты удивишься еще больше, когда узнаешь причину моего визита. Что же тебя привело? Спрашиваю, когда мы оба садимся за стол. Дела, Влад. Слышал, что ты собираешься расширяться. Инвестора ищешь для запуска нового проекта. Он смотрит на меня с улыбкой. Да, есть такое. Влад, я не буду тянуть кота за одно место и скажу прямо. У меня есть средства, и я хочу вложиться в твой бизнес. Вот так просто? Да, Иван кивает, расправляя воротник своей рубашки. Я посмотрел рынок, сравнил аналитику, и хочу сказать, что все твои проекты, которые ты начинал, были очень успешными и не менее прибыльными. Еще ты часто выигрываешь разные государственные трендеры. А это, как мы все знаем, бездонный колодец. Ухмыляясь, он разводит руками. Хорошо, я сегодня же велю аналитикам подготовить инвестиционный бизнес-план и финансовую модель. Но это лишь одна из причин. Есть вторая, он смотрит на меня в упор. «Слушаю. Я думаю, ты в курсе, что в этом городе ничего не происходит без моего разрешения». «И?» Я прокашливаюсь. «На днях я получил информацию». Он поднимает брови, словно подчеркивая важность этого дела. «Что за инфа?» «Мы обмениваемся взглядами, и я понимаю, что услышу сейчас то, что не должен был знать». «Тебя хотят убрать, Влад. Ищет исполнителя. Поэтому обратились к моим людям». Меня передергивает в этот момент но я стараюсь внешне оставаться хладнокровным, настолько, насколько это возможно. Не каждый день получаешь новость о том, что кто-то хочет тебя замочить. Никому я так помешал? Кому я наступил на ногу, даже не подозревая об этом? А ты не догадываешься? Мотаю головой, пытаясь переварить услышанное только что. Как у тебя на личном? Послушай, Иван, я тебя, конечно, уважаю, но давай сейчас без этих твоих загадок и философских ребусов. Психану, слетаю на эмоции, но тут же возвращая их под контроль. Кто это? Твоя жена через своего адвоката ищет человека, который сможет убрать тебя без лишнего шума и пыли. Что? Мой голос звучит гораздо резче, чем я ожидал. Что слышал? Он откидывается на стуле и обводит глазами мой кабинет. А хорошо ты здесь устроился. Так вот она что. Вот почему она взбесилась, когда она узнала, что Сашка мой сын. Зачем ей разводиться и довольствоваться алиментами, если можно получить сразу все? Какой я дурак! Почему я сразу этого не понял? Интересно, каким способом она решила меня убрать? Да кто его знает? Пожимает плечами. Но не доверяй никому, Влад, даже близким. И увеличь свою охрану. В этом деле лучше перебдеть, чем не добдеть. Я ведь в последнее время практически охраной и не пользовался. Везде сам мотался или на худой конец с Германом. «Если хочешь, я могу прислать к тебе своих бойцов. Они ребята надежные, опытные». «Буду благодарен», — коротко кивая. «Но благодарность в карман не положишь, сам понимаешь. Напиши сумму». «Я думаю, что мы, как будущие партнеры, должны заботиться друг о друге», — усмехается бездомный. «И еще добров. Мои люди отказали ей в помощи, но это не значит, что она не пойдет кому-нибудь еще». Иван поднимается, а я остаюсь сидеть за столом, глубоко задумавшись. «Теперь мне непонятно». Связаны ли результаты анализов с действиями Марии или нет? Я допускаю, что, скорее всего, свой ДНК-тест она смогла как-то купить. Но откуда она узнала еще об одном? Даже Герман не знал, куда именно я еду и зачем. У меня к тебе будет еще одна просьба, Иван. Медленно поднимаю на него взгляд. Слушай, мне нужен человек, который сможет провести частное расследование. Он на мгновение задумывается. У меня есть кое-кто на примете. Мужик за пятьдесят, он из бывших. Такие старые дела раскапывает, что со за головы берутся. Я дам ему твой контакт. Спасибо. Встаю с кресла, обхожу стол и протягиваю Ивану руку. Он жмет ее в ответ и молча выходит из кабинета. В следующие несколько дней проходят в напряженном ожидании. Я решаю воспользоваться предложением бездомного и заказываю у него дополнительную охрану. За это время я несколько раз звонил Дарье. Наши разговоры были короткими и непродолжительными. По чувствам к Даше у меня ничего не изменилось, однако вопрос о Сашке все еще остается открытым. Добрый день. За стол садится Семеон Абрамович, мой детектив, которого посоветовал мне бездомный. Мужчина с крючковатым носом, невысокого роста и худощавого телосложения. Он вручает мне детальный доклад и делится своими выводами. «Влад, сначала давай разберемся с анализами». Я провел расследование вокруг медицинского центра Medilax. Они работают честно, никаких признаков манипуляций не обнаружено. Скорее всего, результаты анализов, где указана высокая вероятность отцовства, являются достоверными, впрочем, как и анализ из другой лаборатории. Допустим, что насчет Карины, с интересом спрашиваю я. А здесь все очень интересно. В ходе моего расследования я узнал очень любопытную информацию, с довольным видом, Он потирает руки и кладет передо мной синюю папку. Так как ваша Карина рожала ребенка в первом роддоме, я решил начать прямо оттуда. Через своих знакомых я попал в архив. Нашел обменную карту и медицинские выписки, которые ничего существенного мне не дали. Но я узнал кое-что важное. В ту ночь на порог роддома подбросили новорожденного ребенка. Мальчика. Из-за внутриутробных патологий развития ребенок умер спустя несколько часов после его обнаружения. Он поправляет на переносице немного съехавшие очки, а я продолжаю внимательно слушать. «Вы думаете, их могли поменять?» Семеон Абрамович смотрит на меня в упор. «Я не могу на данный момент подтвердить или опровергнуть этот вариант. гумацией тела мне никто не даст произвести». «А как насчет медперсонала? Можно найти тех, кто работал в тот день?» «В правильном направлении мыслите, Влад. Я подумал так же, как и вы, и нашел рабочие журналы за тот период». Посмотрел сотрудников, которые были в тот день на дежурстве. Гинеколог, который принимал роды, недавно умер от сердечного приступа. Акушерка вышла замуж и улетела на постоянное место жительства в Турцию. Зато есть еще медсестра. Женщина в возрасте. Она недавно вышла на пенсию и уехала жить в деревню к сестре. Вы должны найти ее. Уже, кивает. Завтра я еду к ней. Попробую поговорить. В этот момент к нам в кабинет входит Герман, мой старший охранник. Шеф! Вам нужно срочно увидеться с господином бездомным. У него есть важная информация, сообщает Герман, вглядываясь в меня. Я киваю и коротко прощаюсь с детективом. Прошу держать меня в курсе расследования.